Глава вторая. Десять заповедей атеизма. Когда мы говорим о религиозных заповедях, то первое, что приходит на ум, это 10 заповедей Библии. Их вполне можно назвать десятью ключевыми религиозными вопросами. Поэтому рассмотрим, как эти вопросы решаются в атеизме. Первая заповедь атеизма. Отрицание Бога. Неприятие идеи Бога – это главный догмат атеизма, основа атеистического символа веры. Конечно, атеисты пытаются формулировать аргументы с целью придать данному постулату видимость научности. Однако попытки эти нельзя признать удачными. Их мы обсудим чуть позже. Парадокс атеизма заключается в том, что невозможно научно доказать несуществование Бога но в то же время атеизм не может себе позволить признать это как факт. Если атеист согласится с невозможностью определить, существует Бог или нет, то тогда из атеиста он превратится в агностика, и это будет концом атеизма. Вторая заповедь атеизма – почитание идолов и кумиров. Не имея веры в Бога, Атеизм не смог избежать объектов для почитания. В атеистов существует культ поклонения идолам и кумирам, в лице которых выступают знаменитые певцы, киноактеры, ученые, композиторы, политики и тому подобное. В их честь открываются музеи, воздвигаются памятники, создаются иные предметы культа. К ним несут цветы, обращают к ним свои мольбы, совершают всевозможные иррациональные поступки, лишь бы чуть-чуть приблизиться к объекту поклонения. В отдельных случаях дело доходит до создания легенд, связанных с этими кумирами. Своеобразным идолом могут выступать и предметы неодушевленные, становящиеся объектом навязчивой привязанности или вещизма. В этом месте, возможно, кто-то захочет парировать тем, что вышеописанные культы невозможны в чистом атеизме. Подобное возражение будет не вполне корректным. Во-первых, атеизм — это не сферический конь в вакууме, поэтому, разбирая его свойства, мы опираемся не на какие-то теории, а на реально существующие факты. Во-вторых, Даже в максимально атеистических обществах подобные культы присутствуют в полной мере. Так, например, в Советском Союзе общенациональным объектом поклонения была мумия Владимира Ленина. Поклонение мертвым вождям есть до сих пор в Китае и Северной Корее. Третья заповедь атеизма. Пустословие. У атеизма довольно растяжимое понятие о культурной норме. Этим обусловлено достаточно широкое распространение в атеистической среде таких явлений, как сквернословие, пошлость, сортирный юмор и тому подобное. Другой формой пустословия является использование слов-паразитов, иногда в этом качестве выступают наименования Бога и даже его имя. Отдельно следует отметить поощрение богохульства в атеизме. Четвертая заповедь атеизма – праздники. В любой религии есть праздники, и атеизм здесь не исключение. При этом нельзя не отметить, что атеистические праздники несут в себе некоторую замещающую функцию по отношению к праздникам других религий. Новый год подменяет собой Рождество, день независимости подменяет собой Пасху и тому подобное. Пятая заповедь атеизма: пренебрежение семейным долгом. В атеизме несколько расплывчатые понятия о семейной морали поэтому преобладающим типом социального объединения у них является нуклеарная семья с тяготением в сторону блудного сожительства. Вследствие этого уважение детей к родителям и, наоборот, у атеистов не является чем-то обязательным. С другой стороны, атеистический социум не может себе позволить пустить данный процесс на самотек, Этим объясняется существование в атеистических сообществах домов престарелых, интернатов, детских домов, ювенальной юстиции. Шестая заповедь атеизма – легализация убийств. Отношение к убийству в атеизме весьма вольное. Поэтому некоторые формы убийства, например аборты или эвтаназия, в атеистических сообществах легализованы и не вызывают у атеистов ни малейших душевных терзаний. Седьмая заповедь атеизма – попустительство к прелюбодеянию. Своеобразие атеистической морали не препятствует существованию различных форм половой распущенности и сексуальных извращений, проституция, промискуитет, гомосексуализм и прочее. Предел их распространения несколько ограничен законодательными нормами. Впрочем, обычно законом запрещаются лишь самые вопиющие виды разврата. Восьмая заповедь атеизма снисходительность к краже. Даже в атеистических обществах воровство является уголовным преступлением, но специфика атеистической морали накладывает и здесь свой особенный отпечаток. «Не пойман ни вор, воровать так миллионы, большой капитал можно создать только преступным путем», примерно так рассуждает среднестатистический атеист. Девятая заповедь атеизма – благосклонность ко лжи. Атеистическая политика основана на обмане и лицемерии. В известной мере это транслируется и на бытовой уровень в атеистических обществах. Десятая заповедь атеизма – зависть. Атеистическая мораль не препятствует зависти. Более того, существует такое понятие, как белая зависть, то есть если атеист завидует по-хорошему, то и вины тут нет для него никакой.